15, в который главный герой попадает из огня да в полымя, а потом умудряется усугубить своё положение. Мужчина в блузе застыв в мгновении с непониманием глянул на Саушкина, но затем, видимо, что-то вспомнив и вздохнув с облегчением, мягко улыбнулся и промолвил в ответ: "Ну что ж, добро пожаловать, друзья сбышка, мои друзья. Пойдёмте, пан капитан, ко мне на второй этаж. И, повернувшись к Гажельцу, добавил: "Поручик, ты со мной, командующий отдыхает". Кабинет пана Короня оказался обычной гостиной жилой квартиры, Наскар переделанный в служебное помещение. Впрочем, мягкий диван, обитый тафтой, оставшийся от прежних хозяев, по неволе вызвал неподдельный интерес Саушкина. События прошедшего дня изрядно вымотали его. Эх, сейчас бы рухнуть на этот диван и проспать на нём минут 600. Но раз пан Яце хочет поговорить, что ж, поговорим. Тем более есть о чём. Пан капитан, вы здесь от командования Красной армии? Вас прислали для связи с восстанием? Саушкин вздохнул. Боюсь, команду не Красной армии вообще точно не знает, что сегодня происходит в Варшаве. Нет, мы были заброшены с совсем другой целью, и наше присутствие здесь просто случайность. Но у нас есть связь с Москвой. Москоу он добавил для пущей важности, но ну, не говорит же, что связь с Быховым или даже с Минском не солидна. Понятно, кивнул пан Куронь, и продолжил. Я, помощник командующего армией Людовой в старом месте. Мы собираем кулаков из наших рот и батальонов, чтобы утром начать захват моста Кербедзе. У нас сейчас нет связи с Прагой, Саушкин тяжело вздохнул. А зачем вам нужен этот мост? Пан Коронь растерянно ответил: "Ну, ну как же? Чтобы, чтобы установить связь с Красной армией". Савушкин саркастически усмехнулся: "Моста будет недостаточно. Придётся захватить всю Прагу и ещё километров 40 брецкого шоссе на восток или Люблинского на юг-восток". "Что вы имеете в виду, пан капитан?" ошарашенно спросил у Савушкина его собеседник. Старая танковая армия Первого белорусского фронта сейчас занимает оборону у Минска и Мозырска, а стрелковые части фронта ведут бои у Горволино. Немцы отбросили нас от Варшавы. Пан Куронь побледнел, поручик с Гажелец, тоже услышавший это, с тревогой взглянул на Всаушкина. В гостиной повисло напряжённое молчание, которое нарушил помощник командующего. Откуда у вас эти сведения? 3 дня назад И мы это точно знаем. Танки и мотоциклы Красной армии были у Кобылки и Медзежина, а это в 5-6 км от окраин Праги. Мы знаем это из немецких оперативных документов. Саушкин кевну. Были. Но 1-2 августа немцы нанесли контрудар силами двух танковых корпусов. Наши танковые части были отброшены. Один корпус окружён. Сегодня немцы будут об этом хвастаться всюду. не только смогут. Они отбросили Красную армию от стен Варшавы с большими потерями. Пан Куронь покачал головой. Я не могу в это поверить. Ведь это значит, это значит, это значит, что оставшаяся Варшава обречена, жёстко ответил капитан и добавил: "Вам сейчас не о мостах надо думать, а о том, как планировать бои в окружении. Надежды подороже продать свою жизнь или сдаваться в плен, другого выхода нет. Пан Куронь посмотрел в глаза Савушкину и холодно ответил: "Выход есть всегда". Капитан кивнул: "Есть, только не всегда он хорош", помолчал, добавил. "Вы ведь в Испании в интербригадах сражались? Да, сначала в батальоне, потом в бригаде имени Донбровского. В октябре 38-го правительство Испании распустило интербригады. Очесть 3 месяцев всё закончилось. Для Испании это был выход из гражданской войны. А для вас мы интернировались во Франции. В мае 39-го мне удалось бежать в Польшу. К чему вы это клоните, пан капитан? К тому, что в вашем отстань авантюра одних, за которую будут расплачиваться совсем другие. И я очень надеюсь, что это просто глупость, помноженная на самоуверенность, а не что-то похуже. В любом случае в Астане в этих условиях нет шансов на успех. Пан Куронькивну. Не вы один это понимаете. Но мы не можем остаться в стороне. Вся Варшава устала. Саушкин тяжело вздохнул. Это понятно. Просто ваши силы и силы немцев несизмеримы. Мы видели повстанцев и АК, и ваших. В своём подавляющем большинстве это зелёная молодёжь с лёгким стрелком в оружии. Или сугубо гражданские люди, впервые взявшие в руки винтовки. У вас нет никакого тяжёлого оружия, нет достаточного количества боеприпасов, нет запасов продовольствия, вы перегружены мирным населением, который первый пострадает при начале реальных боёв. Мне страшно подумать, чем всё это закончится. Я знаю немцев. Пан Куронь пристально посмотрев в глаза Савушкину, спросил вполголоса: "Но «Ну тогда зачем вы пришли сюда?" Ваша группа, я имею в виду. Вам ведь не приказал ваш командование, насколько я понял из ваших слов, участвовать в остане. Мы добровольцы, устало усмехнулся Саушкин, добавил. Потому мы и здесь, что силы ваши ничтожны. Вас будут безнаказанно убивать, поэтому мы и пришли. Не для того, чтобы вас спасать. Спасти Варшау невозможно, но для того, чтобы ваша гибель не стала для немцев безопасной стрельбой в тире. Тот же я слово поручик с гожелец. Немного волнуясь, он спросил: "Но що ми туди, Бенджем Робіч? Як? Як би армії червоної нема у Праге, то що нам робіч? Що ж прошаємо за мої російські?" Несмотря на серьёзную ситуацию, Саушкин про себя улыбнулся. "Пан поручик серьёзно считает свою речь русской оптимист", служа он ответил. "Будем сражаться". В надежде на то, что Красная армия сломится, сопротивление немцев на том берегу и снова выйдет к Праге. АК надеется на парашютную бригаду из Англии и помощь англичан оружием и амуницией, промолвил пан Куронь. Саушкин раздражённо махнул рукой. Это бред. Если оружие и патроны и будут сбрасывать на парашютах, в этом нет ничего сложного, то перебросить 3000 человек по воздуху через Германию это фантастика. Деесто да решит одна бригада. У немцев под Варшавой одних танковых дивизий пять. АК даже не удосужился взорвать железнодорожный пути на поступках к Варшаве с запада. По ним сейчас немцы будут перебрасывать каратели, если уже не перебрасыют. Ладно. Обстановку мы с вами в целом обрисовали. Что вы планируете дальше? Пан Куронь развёл руками. Об этом пока не думали. Мы в Астане узнали только утром 1 августа за 12 часов до начала. И то случайно. Команду Ниака нас ни о чём не предупреждал. Идея с мостами возникла после сообщения наших людей из Праги о русских танках на окраинах. А что делать теперь, я не представляю. Утром соберём совещание командиров и будем думать. Саушкин кивнул. Совещание это как раз то, что сейчас нужно. И дабы затушевать не совсем уместный сарказм в своей фразе А что ждать от людей далёких от войны, спросил. Карта обстановки у вас есть с линии фронта? Карта есть, а линии фронта я могу набросать только приблизительно. Для начала годится. Панкуронь достал из ящика стола большую сложенную несколько раз карту Варшавы и разложил на столе. Вот здесь мы, он указал на обозначенный красным флажком четырёхугольник на карте. Здесь север, Желебож. Вы пришли оттуда, железная дорога, вокзал Гданьский и цитадель отделяют его от Старувки и Средместье. Их держит немцы. Саушки кивнул. Мы видели мост Понитовского за немцами, а ле подходы наши и мост Кербедзе у немцев. Ну а как контролируют они до го дороги? Ещё наши Мокоту охота воле повисли и на юге сельцы и садыбы. Мало, не половина Варшавы. Шулы районы немцам не нужны. Всё, что нужно для войны: дороги, мосты, аэродромы, склады у них. Ладно, пан Куронь. Я в общих чертах ситуацию понял. Разрешите мне с поручиком пойдём монастырь. Надо всё же поспать хотя бы пару часов. Да, конечно. И только Саушкин развернулся к двери, чтобы убыть во временное расположение своей группы, как она распахнулась и на пороге появился сухощавый мужчина одних лет с паном Куроньем, но в отличие от последнего выглядевший намного более по-военному. Майор Ричард сухо представился вошедший, настороженно глядя на Саушкина. Это командующий армией Людовы в старом месте поспешил представить его по-русски пан Куронь. Саушкин кивнул. Капитан Саушкин, вы вiyat армии Червонной. Вам ещё штырях зведютовцев. Настороженность мгновенно слетела с лица майора Рышерда. С надеждой во взгляде он спросил Саушкина: Вас присылал Рокосовский? У вас есть связь с главной квартиры? Придётся разочаровывать дядьку. Вы к выполнению задании? Тут есть и есть смысл в вольной воле. Коммуникация радиовая есть. Альни Зрукосовским и развёл руками, дескать: "Что майма, то майма", так любил повторять Костенко. Тут в разговор вмешался пан Куронь. "Пан майор, плохие новости. Русских отбросили от Праги, линия фронта у Минского Заветского и Горволина". Майор как будто обухом по голове ударили. Ошарашен он спросил у Савушкина: "Как у Минского Заветского и Горволина? Позавчера русские танки подходили к Праге, Так, немцы, дивизии Цолгуф, Тотенков, Викен, Герман Герин, Чварте и 12-е ударили до полудня всход от Волумина. Вчера и другая армия Цолгуф Радецкого дошла до Минско-Мозыевского. Шеечный корпус есть оточённый прес окунёва. Великие страты. Побелевшими губами майор прошептал: "То есть конец, то есть смерть Варшавы". Саушкин про себя с этим согласился. В сложившейся ситуации шанс в уставших нет. Но понимали ли это те, кто запустил маховик восстания? А может, а может, им и мне не нужен был успех? Нет. Какие-то жуткие мысли в голову лезут. Надо поспать. Пан-майор, уж завтра мы бензин готовы для вшисткого. А этот раз ю них могут думать. Хотим спать. Да, капитан, идите, отдыхайте. В своём Жигульце они вышли из-за собняка. С запада доносилась довольно интенсивная стрельба. Поручик кивнул в сторону. "Воля, силы немцев известны?" Сгужелец пожал плечами. "Не, jakieś полицаи и СС-мены, гранатовцы, не wiem. Ещё лучше. Они даже не знают, с кем им предстоит сражаться". Саушкин про себя выругался. Скоро они добрались до монастыря, и капитан Во всём уж без сил, повалился на свою койку. Сон накрыл его мгновенно, тяжёлый, свинцовый, безоглядный. Сил у него не было даже на то, чтобы снять сапоги. И единственное, что он успел сделать прежде, чем погрузиться во тьму, снять кепку и стащить с плеч понтерку. Проснулся Савушки на таромат и жареной картошке, одуряющий, сводящий с ума, поначалу настолько неожиданно, даже немыслимо, что ему в первые несколько секунд показалось это сон. Но нет. Посреди кельи на табуретке стоял здоровенный сковорода, распространяющий вокруг себя просто дурящий запах чего-то давно забытого, запах дома, воскресного утра, маминой стряпни. "Товарищ капитан, завтрак", торжественно произнёс котёночки, но, увидев, что командир открыл глаза. "Вижу. Сначала думал, вообще в сказку попал. Откуда? Манашки принесли. Ну, или кто они тут? Девки с повязками. У нас и сапоги забрали почистить. Могли бы и сами, не великий барь, проворчал Саушкин, садясь поближе к сквороде, шипяще шеламящей своей первозданной гастрономической простоте и в то же время роскоши картошки. На сале не бось, темнул он на сковородке, обращая свои слова к старшине. Не скажу, товарищ капитан, можно и на льарде, на вроде того, что мы на формировке в Красногорске получали. Тут у них много линдлизовских продуктов. От поляков кто-то был уже. Мне их майор велел в 12 быть в штаб-квартире. Но я, похоже, лютый проспал. Котёночкин кивнул. Прибегал посыльный от Куроня. Майор явку к 12 отменил. Куронь просил вас быть готов к 3. Он сам придёт и расскажет, что они надумали. Добре. Значит, Саушкин глянул на часы. Начало второго по Варшавскому времени. Есть время поесть и привести себя в порядок. Жень, что в эфире? Ктовасе. Но наши вроде увереннее, чем вчера. Ясно, Володь, что немцы? Фанфар поубавилось, но всё равно вовсю трубят о поражении второй танковой. Ну раз трубят, значит, не всё так плохо. Ладно. Когда ещё доведётся картошечек рубануть? Давай, хлопцы, берите ложки. Ровно в 3 дверь келии отворилась, вошёл пан Куронь. День добрый, пан капитан. День добрый, панове. Развечки в разнобое ответили, кто что считал правильно, получилось не очень. Саушкин про себя решил называть Куронь комиссаром и это довести хлопцам. Но нельзя же так отвечать, как штадским балбесам, честное слово. Пан капитан, пойдёмте во двор, надо поговорить. Саушкин про себя усмехнулся. Любит эти политические деятели секретничать. Хлебом их не корми, дай таинственности нагнать. Слуга ответил: "Хорошо, пойдёмте". На улице было пасмурно, накрапывал лёгкий дождик, и для начала августа было довольно прохладно, градусов 15 от силы. Саушкин даже поёжился, в келье было куда теплей. Пан Куронь достал портсигар, неловко сминая фильтр, достал сигарету, прикурил, после чего промолвил полголоса: А катор убита своих победах над немцами. Сегодня они захватили дворец Бланка, взяли в плен 22 немца, заняли арсенал на Длугой, а также дворец Мостовский. Саушкин пожал плечами. Ну и что? Как это поможет в восстании? Не знаю, но население полно энтузиазма. Да вы и сами всё скоро увидите. Капитан вздохнул. Чему радоваться? Пан Куронь промолчал, а затем спросила Забоченна: Вы как военный, какие действия можете предложить? Саушкин покачал головой. Вообще никаких. Вы даже не знаете, кто на той стороне, какие силы у немцев. Как я понял, завислый в Праге в остане закончилось. Ночью мы не слышали за реки ни одного выстрела. Пан Куронькивну. Да, сегодня там всё закончилось. Там у немцев слишком много войск и слишком мало наших. Но здесь, на старушке, на средместе На мокотуе, нажели боже, всё только начинается. У армии Людовит тут в старом месте чуть больше 1000 штыков, у АК более 10.000. Мы сможем долго держаться. Пан капитан, вы сказали, что мы ничего не знаем о противнике. Майор Ришард спросил узнать вас, готовы ли ваши группы выполнить его просьбу. Саушкин Зумлён произнёс просьбу. Именно, приказывать вам мы не можем. Но вы разведчики, опытные люди, вы можете разузнать, какие части немцы направляют против нас, имеют ли шансы наши отряды. Можем, вопрос лишь, откуда вы ждёте наступления? Своли охоты, Запота. Понятно. Когда выходить? Я думаю, ночью сегодня. Саушкин килнул. Можно, это наш профиль. Но есть одна проблема. Мы будем в немецкой форме, как бы Нас ваши инсургенты не пристреляли, не доходя до линии огня. Поляк кивнул. Есть грузовик, хлебный фургон. На нём мы довезём вас до Славинский, где кончается наша позиция, но ну, от дальше пешком. Годится. У вас есть радиостанция? Есть. Тогда мы будем вам докладывать о ситуации по радио. Хотя и Саушкин замолчал. Хотя что, спросил пан Куронь. Капитан тяжело вздохнул. Я понимаю, зачем это бадягу замутили деятели Зака. Они думали, после бегства немцев и до прихода Красной армии, занять административные здания, вывесить красно-белые флаги, поставить часовых и при появлении наших в Варшаве сказать: "Опля! Дескать, мы тут теперь всем командою мовы русские, если хотите и дальше воевать с немцами в Польше, должны спросить разрешения на это у нас". Только "опля", сказать оказалось никому. Русские не дошли до Варшавы. И теперь всё это бессмысленно. Занятие дворцов, арсеналов и монастырей, флаги эти ваши, восторженный толп, энтузиазм. Мы по пути к этому вашему рышерду видели баррикады. Баррикады, пан коронь, как будто мы в XIX веке. Какой-то Виктор Гюго, отверженный детский сад, честное слово. А Капра проиграла своё восстание ещё до его первых выстрелов. Немцы пошли в контрнаступление на правом берегу Вислы утром 1 августа. До его начала. Но я хотя бы понимаю причины, которые заставили ока взять в руки оружие. Но вы-то какого рожна в это вписались? Пан Курон тяжело вздохнул. А как вас зовут, пан капитан? Алексей. Очень приятно, меня Яцев. Савушкин улыбнулся. Я знаю. Так вот, Лёша, представьте себе, ваша мать тяжело и много работает, у неё нет времени на вас. Вы предоставлены сами себе и очень злитесь на неё. Иногда вам кажется, что она вообще вам мальчиха. Но однажды в тёмном глухом переулке на вас с ней нападает пьяный злобный грабила. Он бьёт вашу мать, вырывает у неё из рук старенькую сумочку и с убогим кошельком последними вашими золотовками. Вы ничего не можете сделать с этим подонком. Вы мальчик, вам 12 лет, вы многократно слабее этого негодяя. Вы бы отошли в сторону, ведь это было бы разумнее и правильнее. Вам всё равно не справиться с этим здоровенным негодяем. Нет. Вот вы ответили на свой вопрос. Мы поляки. Польша наша мать. Она, точнее, её руководители, была не ласковы с нами. Но разве это повод, чтобы не любить её? Чтобы остаться в стороне, когда подлец и убийца напал на неё в тёмной подворотне? Капитан вздохнул. Хорошо. Во сколько будет ваш грузовик? В сумерках. Закат около 9. Вот, в начале 10 мы и будем. Мы? Пан Куронь улыбнулся. Я не могу не сопроводить вас до передовых позиций. Это было бы неправильно. Хорошо, в 9 мы будем готовы. Войдя в келью, Саушкин был немало изумлён увиденным. В бывшем Монавском обиталище Помимо его бойцов наблюдалось ещё три особые решительни стрелового вида, но присутствие барж не было ни само удивительно. Гораздо более Савушкины изумили несколько фигурных бутылок тёмного стекла изрядны покрытых пыли вино. Прошло всего 20 минут. Да, лихие у него ребята, ничего не скажешь. "Лейтенант, доложите", сухо бросил он Катёночкин. "Товарищ капитан, тут гражданские пробивали ход фундамент костёла Паулины". Кулинов Гошка, обернувшись к гостям, спросил он у ближней: "Так и оно. Так вот, наткнулись на винный погреб, заваленный в 39 году". Ну и, смутившись, махнул рукой на стол. "Девчата, принесли снять пробу. И как?" "Так, капитан", подол голос Костенко. "Мы ведь всё понимаем, мы только по 100 г, просто дегустация. Вино убрать, девчат отправить по месту жительства. Есть разговор". Разведчики живы, смели со стола выпивку, закуску, загрузили всё в вещмешок и, вручив его той самой гошке, деликатно выставили дружелюбных полег за дверь. После чего котёночкин произнёс: "Статус кво установлен, тащ капитан". Саушкин кивнул: "Виноет хорошо, кто б спорил. Я бы сам с вами выпил, но не сейчас. Сейчас у меня к вам вопрос, ко всем". Все четверо обратились вслух. Саушкин улыбнулся. Это лишнее, демонстративное рвение перебор, и уже серьёзно продолжил. Хлопцы, поляки просят нас провести разведку в тактических порядках немцев на Воле и Охоте, выяснить, какими силами и в каких направлениях те планируют наступать. Но и здесь добровольный тащить вас опять к немцам я не имею права. Поэтому спрашиваю, кто из вас добровольно готов пойти со мной? Костенко разочарованно произнёс: "Тю, и стоило сворачивать той банкет" Допилим, да пошли. Я с вами, товарищ капитан. Лейтенант кивнул. Лёша, ну к чему это? С тобой, конечно. Строган скупо улыбнулся. Куда же вы пойдёте без раций? Я с вами, товарищ капитан. Последним высказался Некрасов, буркнув: "Цирк. Иду, конечно". Саушкин кивнул. Ни в ком не сомневался, но решил дать право отказаться. Рад, что никто им не воспользовался. Помолчав, добавил: "Сегодня вечером мы опять вступаем в ряды Люфтваффе. А вот получится ли снова оттуда выйти, не знаю."